Мастер темных дел. Петр Толстой. Годы жизни 1645-1729. Еще одним полезным, но нелюбимым помощником государя был Петр Андреевич Толстой, родоначальник всех последующих ветвей этого важного для российской истории и культуры рода. В XVII веке это было не слишком знатное дворянское семейство, которое несколько выдвинулось благодаря неближнему родству с Милославскими и Апраксинами. Петр Андреевич начинал с ратной службы, в 1660-е годы воевал с турками под Чигириным, а в 1682 году, когда Марфа Апраксина стала царицей, он получил придворный чин стольника и оказался вовлечен в борьбу за власть. Иван Милославский приходился Толстому дядей, и пронырливый стольник, прозвище у него было «шарпенок», от слова «шарпать», «мародерствовать», будоражил стрельцов, поднимая их против Нарышкиных. Ошибка дорого обошлась мародеру. Петр Алексеевич, травмированный детскими переживаниями, потом никогда ему этого не забудет. По рассказу Нартова, много лет спустя, когда Толстой уже неоднократно доказал свою полезность, Царь однажды стукнул его по темени и сказал, «Эта голова ходила прежде за иною головою, повисла, боюсь, чтоб не свалилась с плеч». Хитрая голова Толстого, кажется, вообще не давала государю покоя. В другой раз он выразился еще определенней. «Ах, голова, как бы ты не была так умна, давно б я видел тебя отрубить!» Будучи человеком смышленым, Петр Андреевич вовремя перебежал в Нарышкинский лагерь чему способствовал его родственник Федор Апраксин, но это всего лишь уберегло стольника от опалы после падения Софьи. Дороги наверх толстому не было. При новой власти он попадает воеводой в захолустный устюг, и лишь в 1693 году, по счастливому стечению обстоятельств, Петр ехал мимо в Архангельск, снова попадается на глаза царю. Должно быть, воеводу сумел чем-то потрафить Петру, потому что вскоре он оказывается уже близ государя в скромнейшем чине прапорщика. Это в 50 лет. Но в те времена служба на мелкой должности близ монарха ценилась больше, чем воеводство в глуши. Толстой очень старается, даже получает поощрение за какие-то успехи во время второго Азовского похода. Но карьера все равно не складывается. Тогда он совершает неординарный поступок. Зная, как царь поощряет людей, готовых учиться за границей, пожилой Петр Андреевич едет волонтером в Италию, где старательно обучается морскому делу столь любимому государем. Заручившись всеми возможными дипломами и свидетельствами, он возвращается в Москву, и царь, наконец, оценивает такое усердие. Моряки ему, конечно, нужны, но еще острее потребности в умных людях с опытом зарубежной жизни – да и старт толстой для корабельной службы. В 1702 году петр андреевич отправляет посланникам в турецкий Адрианополь, где находился двор Мустафы II. Идет тяжелая война со Швецией, и резидент в Турции очень важная должность. Нужно знать, следует ли опасаться нападения порты, понимать расклад политических сил в султанском правительстве, состояние османской армии и флота, Толстой не только справляется со всеми этими задачами, но и достигает гораздо большего. Он становится активным игроком в турецкой политике, интригуя против врагов России и помогая ее сторонникам. Он вербует шпионов и обзаводится агентами влияния. Раздает взятки, вообще чувствует себя как рыба в воде. Его отчеты царю деловиты и точны. Визирь нынешний глуп. Денежные у них казны, ныне малое число в сборе, А когда позовет нужда, могут собрать скоро, потому что без милосердия грабят подданных своих христиан. Ничто такого страха им не наносит, как морской твой флот. Слух между ними пронесся, что у Архангельской сделано 70 кораблей великих. И чают, что когда понадобятся, корабли эти из океана войдут в Средиземное море и могут подплыть под Константинополь. Обратим внимание, что азовского флота турки не боятся. Толстому удается, даже действуя через султаншу, сменить главу турецкого правительства на своего доброжелателя. Служба эта тяжела и опасна. Толстому приходится не раз иногда подолгу сидеть в темнице. Хуже всего, что на таком отдалении от царского двора карьеры не сделаешь, и Петр Андреевич все время просится домой, но государю он полезней в Турции. Только в 1713 году, после того, как Шафиров заключает с султаном прочный мир, Петр Андреевич наконец попадает в Петербург. Ему уже 68 лет. В те времена это глубокая старость, но главный взлет Толстого впереди. Он ведает внешней политикой, но на третьих ролях после Головкина и Шафирова, выполняя разные дипломатические поручения. Одно из них – сопровождать царя в большом европейском турне 1716 года. Как раз в это время приходит тревожная весть о том, что наследник Алексей сбежал в австрийские владения и нашел убежище в Неаполе. Поскольку Толстой 20 лет назад бывал в этом городе и знает итальянский, Петр дает дипломату трудновыполнимое поручение огромной государственной важности – вернуть царевича в Россию. Толстой является к Алексею в сопровождении страшного человека, Александра Румянцева, гвардейского капитана, прославившегося тем, что незадолго перед тем он похитил в Гамбурге злейшего врага России, Мазепинского племянника и преемника Андрея Войнаровского. Люди Румянцева-Царевича и выследили. Петр Андреевич с беглецом ласков, капитан Грозно-молчалив. На слабохарактерного Алексея это сочетание действует лучше всего. Главным же орудием Толстого становится завербованная им Ефросинья, беременная любовница царевича. Всего за 8 дней такой психологической обработки Петр Андреевич склоняет эмигранта к возвращению на родину. Обещает ему полное прощение, мирную жизнь с Ефросиньей и все что угодно, лишь бы изловить зверя. Только теперь государь оценивает дарование Толстого в полной мере и находит для них самое уместное применение. Петр Андреевич возглавляет новое учреждение, тайную канцелярию. Она должна вести дело Алексея, чтобы обезвредить и покарать всех, кто был причастен к бегству. Полномочия Толстого столь велики, что ему разрешается истязать царевича, и того подвергают пытки шесть дней подряд, выколотив все нужные признания, в том числе похожие на самооговор. Но и когда дело окончено, тайная канцелярия свою работу не прекращает. Она превращается в постоянное учреждение, занимающееся расследованиями по личному указанию монарха. Петр Андреевич еженедельно бывает у царя с докладами. Тогда-то он и сделался истинно влиятельной фигурой. Чины и должности сыпались на него, как из рога изобилия. Он стал сенатором, действительным статским советником, да еще и возглавил коммерцколлегию, то есть получил под свой контроль всю внешнюю торговлю. Дальновиднее всего Толстой поступил, постаравшись войти в фавор к Екатерине. Во время персидского похода, состоя при царской канцелярии, он развлекал скучающую государыню занимательными рассказами и очень ей понравился. Когда в 1724 году она короновалась императрицей, управление торжественной церемонией было доверено Толстому. В новом качестве Екатерина получила право раздавать титулы, И сразу пожаловала Петра Андреевича графом. Когда царь скончался, милость императрицы сделала графа Толстого одной из самых сильных фигур в правительстве.